цель. Миранда выпустила стрелу из фокуса и увидела за ней на нутро. Только оно и имело значение. Под передником сорочкой и грудью билось сердце. Возможно, оно кричало, чтобы его, наконец, остановили. От сердца стрелу повело к рукам, сплетенному старухи на коленях. Херам мертв, мальчик жив. Безумие слишком глубокое, чтобы его постичь, Щель у мальчика в горле, запечатленная у Миранды в памяти, как игра света и тени. Но это была не игра. Билли Коттон вырвал дитя из лона своей жены и перерезал мальчику горло. А ты? Ты работала на него все эти годы, на человека, который пытался убить твоего брата. Миранда вспомнила его на лестнице, в его руках был предмет, с которого капало что-то красное, и теперь она представила, как в горле ее отца открывается похожая щель, сделанная ведьминым ножом. Она увидела хирама, висящего на черном дубе на лугу. Неужели все так и было? Ее отца повесили, как убитого зверя, на каком-нибудь холодном чужом болоте? «Я осталась без отца из-за этой женщины», и у меня появился брат, потому что я лишилась отца. Я никогда не знала Коры, а хирама знала слишком мало, чтобы узнать его так, как могла бы сейчас, если бы он остался жив. И вот она — эта женщина, которую я думала, что знала, но сейчас смотрю и вижу только массу странных и древних частей. Но я знаю мальчика, и он хороший, настоящий, и я люблю его — а он родился в страшной обстановке, и это нельзя изменить, как нельзя изменить свое рождение, потому что все мы произошли из треснувших яиц и колючих гнезд. Она натянула тетиву сильнее, вернув фокус к наконечнику и нацелив его старухи в глаз. Неустрашимая сила. Этому ее научил Хирам. Чтобы содрать шкуру со зверя и надеть ее на себя. Та же сила, которой обладала старая ведьма, Это она привела ее руку к горлу Хирама. Миранда задрожала. Мальчик, девочка, две нити, переплетенные с ней самой, яркие краски среди тусклого, блеклого. Какие ужасы должно быть ведомы девочке, раз она смотрит на человека и видит его целиком? Мы — то, что мы выбираем. Она опустила глаза на гильзу, которая по-прежнему стояла на столе. Миранда сделала свой выбор.